Глава пятнадцатая. Тина. Мы вошли в здание, довольно пустое, но при этом совсем не мрачное. В длинных коридорах, обшитых серебристыми белыми панелями пластика, стояла тишина. Никаких снующих чиновников, очередей, привычных для подобного рода заведений. Потолок разделялся светящимися полосами, кое-где мелькали указатели. Пол казался таким скользким, что я постоянно смотрела под ноги, чтобы не упасть — Ларс же шел, высоко подняв голову. Он выглядел спокойным и целеустремленным, будто точно знал, что ему нужно делать. На его лице сияла довольная улыбка, и я подозревала, что это связано с нашим примирением. По пути он перебросился парой слов с Дарси. Когда мы попали в светлый холл, он велел ждать, а сам скрылся в одном из кабинетов. Здесь стояли диваны и кресла, над головой висел головизор, но пока он не работал. В стенах горели сенсорные панели для посетителей, где можно было задать интересующие вопросы. А еще имелся автомат с напитками, какие часто устанавливали на кораблях. Я взяла себе кофе и опустилась на мягкий диван. Около него находился белый матовый столик, а над ним экранчик, где транслировали новости Империи. Обнаружив, что здесь ловит сеть, Дарси Кайлер вдруг заулыбался и углубился в содержимое своего браслета, с кем-то переписываясь. У меня тоже имелось много непрочитанной информации, но в присутствии Райнарца я не хотела даже открывать сообщения от Пирса, да и вообще не особо желала их читать. Вместо этого размышляла о том, что важно для меня сейчас. Увлекшись, Дарси отошел в сторону, оставив меня одну. Ведь охранять тут особо ни от кого, здание совершенно не выглядело опасным. Я откинулась на спинку, забросив ногу за ногу, и лениво наблюдала за передвижениями немногочисленных людей — как вдруг около меня остановился мужчина лет 35 кореглазый с темными волосами стянутыми в короткий хвост в космолетном костюме с множеством гаджетов и капитанскими нашивками не то землянин не только ранен я сразу и не поняла он общался по кому с одним из своих подчиненных обсуждая перевозку людей и разные проблемы договорив, нервно выключил браслет, а потом подошел к аппарату с напитками, взял стакан воды и выпил его залпом, громко выдохнув. Мужчина выглядел весьма озадаченным, но его взгляд случайно устремился на меня, и лицо вдруг стало более приветливым. «Вы прибыли оформляться?» «До меня дошло, что он разговаривает со мной». «Нет, я здесь просто за компанию». «Я не видел вас среди последних пассажиров, прибывших в колонию. Вы давно на ландоре «Всего один день», — честно призналась я. «Вы не могли меня видеть, потому как меня не было среди ваших пассажиров». «Прибыли с кем-то из странников?» — поднял он бровь. «Вот же привязался. Я обернулась, чтобы посмотреть, где пропал Дарси». «На одном из торговых кораблей», — осторожно ответила я. «Разглашать информацию о присутствии на планете корабля Меридиан Галактик я не собиралась, но из вежливости поддерживала разговор». «Значит, прибыли с теми райнарцами», — сделал вывод незнакомец, указав рукой на Кайлера. Я пожала плечами и уставилась в экран, где как раз показывали церемонию вручения правительственных наград, хотя тема мало интересовала. Незнакомец хмыкнул. «Может, встретимся? Поужинаем вместе. Расскажите мне, как такую красивую девушку занесло в эти космические дебри». Хитро улыбнулся он. «О, меня приглашают на свидание. Надо же». Я взглянула на мужчину повнимательнее, пытаясь понять, что ему от меня нужно. Но сделала вывод, что он предлагал это просто от скуки. «Боюсь, не получится. Я здесь ненадолго и исключительно по делам». «Не подумайте лишнего, просто у меня выдался тяжелый день. И я вынуждена застрял на Ландоре на целый месяц, пока мой корабль приведут в чувство. А потом отправляюсь на землю. Вы ведь оттуда? У вас английский акцент. Я сам уроженец земли, хоть и не живу там с детства». Угадали. Улыбнулась я, неожиданно порадовавшись, что встретила земляка в совершенно чужой для меня галактике. Наше общение прервалось возвращением Аландера, и мужчина замолчал. Тем более, кто-то снова позвонил на его ком. Ларс бросил на землянина беглый взгляд, но не понял, что мы только что разговаривали. Он позвал Дарси и сообщил, что нам пора ехать дальше. Напоследок я оглянулась. Хотелось бы спросить еще что-нибудь у незнакомого капитана, Но мы уже направлялись к выходу, где стоял наш мобиль. А я вдруг вспомнила о Земле. Как давно я не летала на родную планету. Там у меня оставался дом, что перешел по наследству от бабушки. Впервые за долгие годы я почувствовала жгучую ностальгию по родине. Когда-то казалось, что я больше не вернусь на отсталую, по меркам огромной империи Мэдин, планету. Но теперь я понимала, как сильно ошибалась. И вовсе она никакая не отсталая, а самое лучшее из всех мест, где я когда-либо бывала. Никогда не говори никогда. Уже у мобиля Ларс созвонился с Ульфином, а потом мы поехали дальше. Заглянули в местный ресторанчик, пообедали. И только через два часа попали на склад, где мне предстояло заказать препараты. Я все переживала, что Ларс станет допытываться у меня об их назначении но, к счастью, обошлось без лишних вопросов. И уже совсем скоро я просматривала каталоги, которые предоставил мне землянин, местный начальник, невысокий лысоватый тип с хитрым прищуром глаз. Чтобы отвести подозрения, я заказала и другие лекарства. «Мы все нашли, но придется подождать, пока заказ доставят в офис», — сообщил он мне. «Долго ждать?» — уточнила я. «Не более часа. Можете пока прогуляться, если хотите». «Спасибо, я посижу здесь», — Улыбнулась я мужчине. В мобиле ожидал Ларс, а мне не хотелось снова слушать о его планах на совместное будущее, которого я для себя не видела. Я не могла простить этого Райнарца, хоть и оттаяла сегодня немного. Но обеда все еще пульсировала в висках, ведь с того момента, как я узнала правду, прошло совсем мало времени. Слишком быстро все изменилось, и теперь я не знала, как верно поступить. Поверить ему? Я боялась опять испытать разочарование — Да еще и привязка к Ульфину мешала спокойно дышать. «Надо же! Мы снова встретились!» Услышала я знакомый голос и подняла голову, заметив того же капитана, с которым общалась в муниципалитете. Это уже не просто совпадение, судьба. И повод познакомиться поближе. «Меня зовут Джастин Купер». Он приветливо протянул мне руку. «Тина Майрон», — посомневавшись, ответила я, пожав большую, немного шершавую ладонь землянина. «А чем вы вообще занимаетесь?» «Перевожу мигрантов с Земли. Это мой постоянный бизнес, хоть я и впервые попал на Ландор. У меня большой пассажирский корабль. Вот только при выходе из гиперпространства испортился датчик переключения режимов. Улететь получится не скоро, как я уже говорил, пока нам доставят нужную запчасть. Здесь ее найти целая проблема». «Сочувствую. Надеюсь, ваша проблема все же разрешится». «Ничего страшного. Главное, что все добрались в целости и сохранности. Любой полет в космос — это риск, и мы прекрасно понимаем, на что идем». «А что вы делаете здесь?» — обвела рукой большое помещение. «Заказываю кое-что для себя лично». Я не стала уточнять, что именно, тем более в этот момент заметила робота, который вез для меня белый контейнер. «Жаль, что мы больше не увидимся», — искренне посетовал Джастин. «Может, позвоните мне, если будет такая возможность, и я оставлю вам свои контакты?» «Может быть». Неожиданно для самой себя улыбнулась я. До меня вдруг дошло, что это мой шанс сбежать от Ларса и Ульфина, и пусть эти два котяры мучаются от того, как подло они поступили со мной. Я могла бы остаться на этой базе, но боссы быстро найдут меня и вернут обратно, потому как некому присматривать за их зоопарком, А у меня контракт, который я не могу расторгнуть до того момента, пока не сдам груз заказчику. Да и Джастин не улетит, пока ждет детали для своего корабля. «Я сброшу вам свой номер», — склонил голову капитан. «Мне уже нравится этот землянин, и я видела, что нравлюсь ему. Джастин действительно выглядел честным и порядочным. Может, впервые в жизни повезло встретить приличного мужчину, как говорят за таким, как за каменной стеной». Вот только я пока связана по рукам и ногам другими обстоятельствами. И вряд ли мы когда-нибудь встретимся. Космос слишком огромен, а наша человеческая жизнь коротка. Я приняла луч из его браслета, сохранив себе контакт. На всякий случай спрятала его от посторонних глаз. Мало ли кто проникнет в мой ком. Если получится, я обязательно позвоню или напишу. Улыбнулась я Джастину, а сама вдруг подумала об Аландере, который ждал внизу. Но Ларс мне не муж, всего лишь мой начальник. А я свободный человек. Да и связи никогда не помешают. Размышляя о странной встрече, я забрала контейнер и побрела к нашему мобилю. Возможно, фортуна послала мне шанс наладить свою личную жизнь, потому как до сегодняшнего дня в ней царил полнейший хаос, и стоило подумать, что все хорошо, как обязательно что-нибудь случалось. «Я уже хотел идти за тобой», недовольно прокомментировал мое отсутствие Ларс, когда я села в машину. «Думаешь, меня украдут у тебя из-под носа?» Усмехнулась я, подумав вдруг, насколько эта шутка соответствует правде. «Действительно, если я убегу от них, то могу скрываться. Джастин бы точно помог мне, если бы я рассказала ему о своих проблемах. Вряд ли Морион оставался бы здесь из-за меня, ведь Ларсу и Ульфину нужно доставить животных. Но я не могла бросить своих подопечных зверят, опасаясь за их здоровье». Да и райнарцы выкатят мне неустойку, ведь рано или поздно найдут. Придется терпеть их столько, сколько потребуется. Но теперь у меня есть возможность заглушать чертово желание, и Ольфин не сможет мной управлять. Главное, чтобы они ничего не узнали, не догадались о моих планах. Я чувствовала, что после рейса проблема еще не закончится, ведь я не знаю, есть ли связь между Нейтаном, Кастером и мной, и Ольфин по-прежнему мне не доверял. «Лучше перестраховаться», — уклончиво ответил Аландер. «Мы уже летим обратно?» — повернулась я к Ларсу. «Как же остальные?» «Пока отправимся в космопорт, будем ждать Ульфина там. Боюсь оставлять его в городе одного», — покачал головой Ларс. «Беспокоиться о друге, а сам только недавно говорил, что их дружба в прошлом. Не стоит верить Ларсу, он все равно станет общаться с Ульфом, а мне невольно придется с ним встречаться». И каждый раз я буду вспоминать о том, что между нами произошло, даже если привязка пройдет. Нет уж, пусть не думают, что я такая наивная. При первой же возможности я улечу, причем как можно дальше, чтобы никогда не встречаться с обоими райнарцами. И пусть делают, что хотят. Меня это больше не должно волновать. Хотя пока и не выходит выбросить этих наглых кошаков из головы. Ульфин Вейлису так хотелось напиться, что скулы сводила, хотя он прекрасно осознавал, что находится на чужой планете, с которой им еще предстоит улететь незамеченными, не приведя хвост к Морион. Опасность могла прятаться где угодно. Это не плановый рейс на одну из планет Империи. Здесь действуют свои законы, которые Ульфин пока не выяснил до конца. Странники — отдельная каста, мало понятная тем, кто ведет официальную торговлю. Первооткрыватели, любители приключений и охотники за сокровищами. Остальные на Ландоре, как называли планету местные жители, не используя номер общей классификации, переселенцы с различных планет, среди которых много землян, альтеран и других гуманоидных рас. Он не встретил ни одного райнарца, хотя они зашли уже в третье заведение. Перед тем они уже побывали в двух других барах. В одном из них уже с утра стоял шум, играла громкая музыка, веселая компания никак не могла покинуть заведение. На специальных возвышениях в свете неона крутились две девушки с нанесенными на практически голые тела светоотражающими рисунками. Ульфин почти сразу понял, что ничего полезного не дождется, а вид полуголых землянок раздражал. Хотелось видеть совсем другую женщину, Второе заведение показалось более приличным. Там райнарцы провели около двух часов, даже разговорились с одним из местных завсегдатаев. Но он мало что мог сказать о самой базе, и уж тем более о Нарнолле. И вот они здесь. Темный, почти незаметный бар, над входом в который даже не имелось привычной вывески. Но именно сюда посоветовал заглянуть их предыдущий собеседник. Возвращаться пока не хотелось. Ульфин отлично помнил, что на корабле его снова ждет испытание не трогать ту, которая тянет с огромной силой. Он ведь пообещал, что сможет держать себя в руках. И у него это обязательно получится. Нужно лишь немного потерпеть, и все пройдет. из затины Тины Майрон он окончательно рассорился с Аландером. Ларс ясно дал понять, что больше не желает терпеть его компанию, и в чем-то Ульфин его понимал. Слишком много времени они мозолили друг другу глаза — В каком-то смысле их союз поначалу являлся коалицией против остальных членов правления, совладельцев Меридиан-Галактик. Вдвоем, заранее обсудив все вопросы, отстаивать мнение проще. Знакомые с детства, оба Райнардса думали в одном направлении. Даже если Ларс в чем-то сомневался, Ульфин всегда его поддерживал. А теперь их мнения разошлись. И из-за кого? Из-за какой-то обычной землянки, в которой ничего особенного и не было». «Если бы не подозрение в шпионаже, Ольфин бы ее и не заметил». А теперь Ларс выкатил ему ультиматум. «Двойной виски», — подозвал Вейлис бармана, совсем запутавшись в своих чувствах. «Десс Вейлис, не стоит пить напитки землян, это может плохо кончиться», — испуганно зашептал ему на ухо Миррель. «Но здесь нет ничего райнарского», — помрачнел Вейлис. «Он действительно хотел забыться, чтобы не думать о Тине, хотя бы сегодня». В груди горело пламя, которое он собирался погасить, уйдя в беспамятство. В принципе, его миссия выполнена. Он выяснил о планете то, что хотел. И теперь, находясь в депрессивном состоянии, размышлял о том, как странно все для него сложилось и почему он сам не может избавиться от влечения к девушке. Когда они встретились в космопорте, Тина так смотрела на них, что Ульфину казалось, она выбирает, с кем ей остаться. И его охватила ревность к капитану. Да еще и предыдущее заявление Ландера эхом стояло в ушах. «Ваш заказ!» Перед носом Райнардса со звоном опустился бокал. Из кубиков льда одиноко торчал листик мяты. Бармен посматривал на необычных гостей искоса, будто хотел убедиться лично, что похожий на кота гуманоид станет пить земной виски. Ульфин сжал лапой бокал, принюхался и поморщился. напиток вызывал отторжение заранее. И все же сделал через силу глоток. Голова закружилась, но легче стало лишь на мгновение. Больше Ульфин не мог заставить себя притронуться к этому пойлу. Миль толкнул его в бок, указывая на сидящих за столиком людей в черных костюмах, простых и малозаметных. Ульфин увидел их боковым зрением и развернул уши назад, чтобы лучше улавливать разговор. Получил новое задание. Поинтересовался один мужчина, постарше. У второго. И от кого оно? Снова от нолов. Платят кристаллами. Ума не приложу, где они их берут в таких количествах. Парни из команды Бравого обыскали планету, но так и не нашли на Нурнолле ни рудников, ни залежей, будто их не существует. Вероятно, они их тщательно охраняют от незваных гостей. Усмехнулся другой посетитель. Ноллы хотят строить свою базу на Ландоре, но зачем им это нужно? «Мало того, они закупают космические корабли», — совсем тихо сообщил молодой альтеранин. Но Ульфин расслышал. «Выходят, таинственные ноллы активно ведут подпольную торговлю, используя для этого планеты, не входящие в состав Империи. Но почему не с Империей? Через торговый союз они легально? И зачем им еще космические корабли, ведь у них есть и свои?» Ульфин полагал, что ноллы вообще редко выбираются в космос. «Еще несколько лет назад никто и не слышал об этих гуманоидах, а теперь все на Ландоре только о них и говорят». «Так весь этот город построен за кристаллы Тесиана», — усмехнулся старший. Он вдруг поднялся, прощаясь с молодым альтеранином, а у входа раздались шаги. И Ульфин понял, что в зал вошла другая компания, судя по громким голосам, не слишком трезвая». Это напрягло Ульфина, ведь он расслышал, чем закончился интересный для него разговор. Он намеревался уже лично пообщаться с двумя торговцами. Но теперь все внимание перетягивали на себя земляне, как Ульфин понял по говору. Они плохо владели альтеранским, пользовались сборной солянкой из разных языков, что резало слух привыкшего к чистой речи Райнарца. Поняв, что больше ничего интересного здесь не узнает, Вейлис дал Миролю знак «Уходить». Он приложил браслет к терминалу, расплачиваясь, покрутил бокал, в котором уже растаял лед, и все же отставил его в сторону. Но как только развернулся, тут же встретился взглядом с высоким, бретым наголо смуглым парнем с татуировками на голове и серегами в ушах. Под футболкой, обтягивающей мощные плечи, блеснули цепи. За ним стоял другой мужчина с красным ирокезом на голове и массивными серегами в ушах. «А ты еще кто?» — изумленно уставился на него чересчур наглый землянин. «Впервые вижу такое ушастое недоразумение». «Дирк — это чувак с Райны, именно там живут чудики, похожие на кошек», — услужливо подсказал второй мужчина из-за спины Громилы. «Только не пойму, что богатенький райнарец делает на Ландоре. Говорят, они все как сыр в масле катаются на своей райской планете». «Может, все же дашь мне пройти?» Прошипел вылез терпение которого быстро заканчивалось, да и раньше не отличался. «Постой! Хочу тебя поближе разглядеть! Не каждый день увидишь такого зверя, как ты!» Противно расхохотался парень. «А хвост у тебя есть?» «Не прекращай смеяться!» — спросил он. В этот момент глаза Ульфина налились кровью и он почувствовал, как сами собой выдвигаются когти. Ему ужасно захотелось полоснуть ими по лицу землянина, который столь оскорбительно отзывался о его расе. Видимо, компания представляла собой нелегальных переселенцев с Земли и впервые выбралась за пределы своей звездной системы. Но это не давало им права говорить гадости. На мгновение Вейлис забыл, что находится вовсе не на одной из планет Империи, где они обычно бывали. Там за одно лишь подобное высказывание можно схлопотать штраф — а в космическом захолустье. Десс Вейлис, не стоит. Понял намерение шефа Миррель. До Ульфина дошло, что землян больше, и они с Миррелем, с этими парнями, не в равных условиях. К тому же Ларс уже ждал его в космопорте вместе с Тиной и Дарси. Не стоит искать себе проблемы. Дай пройти, придурок. Шагнув вперед, процедил Вейлис. Но мужчину тоже подался, и Ульфин случайно задел его плечом. «Это ты меня так назвал? Ах ты, урод ушастый!» Взревел землянин, обдав парами алкоголя, и внезапно бросился на него. Ульфин предвидел такой поворот событий, поэтому успел увернуться. Выглядел тип довольно массивно, но вот драться не умел. Вейлис понял это сразу. Райнарец оказался более ловким и проворным. Сделав пружинищий прыжок и уже не контролируя себя, Ульфин вцепился в наглеца, чувствуя, как острые когти уходят в мясо. Гнев и депрессия, смешанные с остатками непривычного алкоголя, мутили разум, и Вейлису хотелось убить этого типа. Убить хоть кого-нибудь. Инстинкт хищника вопил внутри, требуя возмездия за оскорбление. А недавние конфликты с Ларсом только подстегнули желание выплеснуть адреналин хотя бы таким вот способом. За землянина тут же вступились его спутники, и Мирелю пришлось подключиться к драке, Хотя кладовщик отличался добрым нравом и без особого повода никогда ни к кому не лез первым. Но он вступился за шефа, понимая, что тому в одиночку не справиться. Грохот и звон битой посуды раздавались в ушах Уэйлиса эхом. Он даже не понимал, что вот-вот убьет незнакомца, хотя изначально это и являлось обычной самообороной. Уж слишком тот зацепил его самолюбие. «Ну, хватит! Остановитесь!» — раздался громовой голос. В конфликт неожиданно вступил мужчина в возрасте, разговор которого перед тем подслушивал Вейлис. Альтер ранен, умело отбросил двух землян, врезав им с ноги. третьему зарядил кулаком. Земляне тут же притихли, отступив в стороны. Испуганный Миррель, которому кто-то успел зарядить кулаком, потирал висок и приглаживал шерсть на ушах. Из ран, нанесенных Вейлисом землянину, текли струйки крови. Лысый хрипел и закатывал глаза но смертельных увечий получить не успел. С глаз Ульфина вдруг спала алая пелена. Свежий воздух из окна привел его в чувство, и он понял, что едва ли не подставил всю свою команду, и в первую очередь Ларса, хоть тот и желал избавиться от бывшего друга любым возможным способом. И он отпустил лысого подонка, позволив приятелям его забрать. «Вам лучше отсюда уйти, пока не прибыли другие», сказал альтеранин, отводя плохо соображающего Ульфина к выходу. «Эй, а кто будет платить за беспорядок?» послышалось вдогонку от бармена. Для Ульфина разбитые бокалы и поломанные столы практически ничего не стоили, но и отвечать за чересчур наглое поведение землянина, напавшего первым, Вейлис не собирался из принципа. Они выдвинулись под звуки сигнализации, на кнопку которой успел нажать бармен. «Вас подвести предложил Альтеранин. «Не стоит. У нас свой мобиль, мы едем в космопорт». Указал на серебряную капсулу Вейлис, окончательно приходя в себя. «Я знаю короткий путь. Могу показать, если поедете за мной». Ульфин поспешно кивнул, не став раздумывать. Перспектива попасть в новую потасовку с участием большого количества землян, где шансы райнардцев значительно уменьшатся, совсем не прельщало. А тем более именно этот Альтеранин заинтересовал его сразу — Он лишь на первый взгляд казался простым. Но по тону разговора и манерам поведения Ольфин понимал, что перед ним один из прожженных космических волков. Мужчина сел в свой старый и обшарпанный мобиль, рядом с которым машина Ульфина выглядела конфеткой. Ульфин приказал пилоту двигаться за ним, а сам на время ушел в свои мысли, не обращая внимания на то, какой дорогой они едут. Он все равно не собирался возвращаться на эту долбанную планету очнулся лишь тогда, когда они остановились на парковке у местного космопорта. Альтеранин вышел из мобиля, и Ульфин сделал то же самое. «Эти ребята порой слишком несдержанные, к тому же их становится все больше, им обещают хорошие деньги, вот они и рвутся на эту планету. Кто-то занимается строительством, кто-то работает на погрузке. На новых базах людей всегда не хватает», — пояснил Альтеранин. «Только ради этого подобной работы полно и на планетах Империи», Причем туда можно улететь вполне легально. С недовольством фыркнул Ульфин. Такое ощущение, что большинство из них впервые вылетели в космос. «Здесь платят больше», — пояснил мужчина. «Смотрю, ты в курсе всех местных разборок?» «Отчасти. На самом деле я и сам тут немного задержался. И давно собираюсь улететь. Я хотел направиться на Нурнол. Когда-то мне уже приходилось бывать на той удивительной планете полной тайн». «Охотник за кристаллами?» — поднял брови Ульфин. Альтеранин развел руками. «Раньше им был, теперь просто изучаю их традиции. Когда-нибудь эти сведения пригодятся всей империи. Я люблю путешествовать налегке. Меня зовут Мэтаус. Можно короче. мэт мэт черный лис». Ульфин недоверчиво покосился на мужчину. Как он понял, вторая часть его имени представляла собой именно прозвище — Неужели перед ним один из странников? Тех старых странников, которые делали что-то за идею, а не искали легкие способы наживы, выдавая себя за великих открывателей. «Меня зовут Ульфин», — представился он, не называя фамилию. «Мы на ландоре мимоходом решили заглянуть и посмотреть, что есть на базе. Спасибо за помощь, она оказалась не лишней». «Рад помочь, мне все равно нужно было в эту сторону», — указал мужчина на торговое здание неподалеку. «Удачного вам полета! Чистых космических путей!» Ульфин вернулся в машину, призадумавшись. Он хотел бы продолжить разговор, но его уже доставили на площадку для кораблей, где ждал недовольный отсутствием помощника Ларс. «Где тебя носит? Мы уже два часа ждем. Давно решили все вопросы. Ты не отвечал на мои звонки?» «Строго произнес Аландер. Я едва дозвонил Семирелю». Ульфин поднял руку, чтобы взглянуть на свой гаджет, как вдруг дошло что он потерял в том злополучном баре браслет. Видимо, тот слетел во время драки. Варг, мой ком. Судя по твоему помятому виду, что-то случилось. Ларс Аландер вдруг нахмурился. В том браслете все равно нет никакой информации. Он новый, так что плевать на него. Я подрался с землянами в местном пабе, зато выяснил много полезного. Ульфин быстро, но довольно подробно передал Ларсу все, что ему удалось узнать. Ларс скачал головой, но не сильно удивился тому, что Вейлис встрял в очередную историю. Умение находить неприятности там, где их вообще найти трудно, его коллеги не занимать. К счастью, все закончилось довольно хорошо и без опасных травм. Кстати, тот альтеранин, который нам помог, много знает о Нарнолле и ищет корабль, чтобы туда полететь. Неожиданно вспомнил Ульфин. А где он сам? Почему ты его не задержал? Но в таком случае пришлось бы рассказать, зачем летим туда мы — Он пошел в здание неподалеку. Нам бы не помешал такой человек, пусть даже на время. Он бывший странник, у него нет своего корабля, сообразил Ульфин. Тем более он никуда от нас не денется. Нужно его задержать, если он еще не покинул территорию космопорта. Думаю, мы принесем друг другу пользу.